Глава 21. Эвакуационный конвой из Владивостока встречали на заставе с открытыми воротами и торжественной музыкой из рупоров. Пускай ребята почувствуют себя победителями. Они ведь и миссию выполнили на отлично. И умудрились вернуться без потерь, да ещё и не с пустыми руками. Практически все военные тягачи, отправленные во Владивосток, обратно вернулись с грузом. Сохпай, снаряды для батарей, боезапас для муктаров всё это щедрой рукой отцыпал срочно сформированный объединённый штаб Владивостока. Возглавил его очень деятельный адмирал флота Весенин. Судя по докладу старшины, даже слишком деятельный. Сухонький адмирал в лет 70 отроду не спал, не ел, а сколачивал ударную группировку из морских пехотинцев, десантуры, бронетанковых войск и мотострелков. Он даже умудрился крылатыми ракетами морского базирования попробовать обстрелять обе пирамиды. Корабли нанесли удар, почти не отходя от причалов. Дистанция, по меркам ракет, способных преодолевать тысяч километров и плотные заслоны ПВО, была мизерной. Но преодолеть ПВО пришельцев им было не суждено. Поля сладящая сумма всю электронику наведения и подавляющая связь не оставила им никакого шанса. Все ракеты потеряли цель и самоуничтожились. Вообще избирательность, с которой действовали пришельцы, походила на игру в поддавки. Если бы они угробили и умную начинку боевых машин, то эффективность вооружённых сил землян рухнула бы на 90%. У суперактивного адмирала Брукаве ещё и как минимум казарной валет остался в окрестностях Владивостока. был расквартирован целый батальон МКП. Причем на вооружении у него было не абы что, а новейшие «Титаны» — мобильные комплексы поддержки последнего поколения. Старшина и пришедший в себя по дороге Ромин уговаривали адмирала перевезти батальон на заставу, но тот был непоколебим, как скала, упорно отбивающая яростные наскоки прибоя. Батальон нужен для защиты города. И не просто для защиты. Адмирал Весенин твердо был уверен, что именно и возылехвацкая удалая атака освободить землю из-под пętы инопланетных захватчиков. Ромин с Москвой связался, прямо из госпиталя. Но в генеральном штабе сейчас неразбериха. Никто не хочет брать на себя ответственность за судьбоносные решения. Березов, отправив своих людей на отдых в казарму, сам для доклада немедленно явился в операционный центр. Поэтому МКР, по крайней мере, из Владивостока, нам не светят. То, что среди генералов царила сейчас самая настоящая паника. Делом было ожидаемым. За тот относительно мирное время Министерство обороны бурно обрастало всякого рода чиновниками, непосредственного отношения к армии не имеющими. Сейчас же творился процесс обратный. К управлению войсками спешным образом толкали настоящих, тёртых ни в одном конфликте колachev. Ветераны заменяли менеджеров, но процесс этот происходил не мгновенно, на него нужно было время, а пока в военном ведомстве творился самый настоящий ад. И Павел был благодарен Ромину, что тот на своём уровне отсекал истеричные приказы из центра. Если бы не генерал, людей заставы бы уже с десяток раз на штурм пирамиды погнали. «Как бы товарищ адмирал флота, людей бы понапрасну из-за своей инициативности не угробил», — с сомнением погачал головой Павел. «Мужик он не просто активный, а ещё и дотошный. Нас его сабисты по три круга допрашивали. Все мелочи и детали о пришельцах из нас вытрясли». У адмирала идея фикс. Успел разработать операцию до окончания обратного отсчёта. Но это его дела. У нас тоже есть чем заняться. Павел поведал старшине о том, что при переводе Мухтара на третий уровень наниты сотворили с ним настоящее чудо. Вот только это чудо в лабораторных условиях повторить было невозможно. Поэтому бойцов предстоит натаскивать на противника в самом прямом значении этого слова. В этом нелёгком занятии Им должен был помочь ещё один подарок из Владивостока. Полный грузовик дронов-разведчиков, 40 единиц. Хоть всё небо над заставой закрой. Мы тоже развиваем бурную деятельность, у варов. Я откликнулся, сидевший за мониторами лейтенант. Задача такая: с помощью дронов обнаружить место постоянного скопления противника. Большую толпу нам не надо, найти максимум десяток не больше. Есть? А у нас с тобой старшина дело и вовсе неблагодарное. Пошли из наших щенков волчар делать. По-хорошему старшине требовался отдых после проведения конвоя, но табло электронных часов в оперативном центре лихо отматывало на за секунды и минуты, наглядно показывая, что времени на раскачку нет. Пригиси не прямо сейчас, и то не факт, что до второй волны успеют прокачать все МКП до требуемого уровня. И основная загвоздка в том, чтобы в процессе охоты своих людей не растерять. «Все-таки вертушки — это тебе не уточки какие или зайчики». Так как щедрость адмирала не знала границ, то рота МКП получила наряду с нормальными боеприпасами еще и учебные. И Павел посчитал, что виртуальная реальность — это хорошо, но нет ничего лучше для тренировки мышечной памяти, чем старая добрая пальба в чистом поле. Поднимающиеся щиты мишеней давно ушли в прошлое, на полигоне противников имитировали создаваемые проекторами голограммы, Причём научники загнали в имитатор целей реальные характеристики вертушек, и нарисованные с помощью цепочки проекторов призрачные враги носились по полигону с реальной скоростью и манёвренностью. Подгонять и мотивировать бойцов Павлу и старшине не пришлось. Ребята прекрасно понимали, что чем лучше они отработают сейчас, тем больше шансов у них будет в будущем дотянуть до пенсии. Поэтому полетели они с энтузиазмом и задором. Даже Малоев воздержался от своих вечных неудобных вопросов и замечаний. На огневом рубеже также присутствовала и Марина с помощниками. Голографические мишени имели одно неоспоримое достоинство: они с точностью до миллиметра регистрировали попадания, и по каждому стрелку мониторы слежения выдавали чёткую статистику. В среднем бойцы успевали поразить вертушку 3 раза до того, как она подбиралась в упор. Попадания в уязвимые зоны 0,4 десятых на каждого стрелка. Ребята отстрелялись вполне сносно, но их результаты меркли на фоне достижений полковника. Система нейроконтроля и обратной связи творила настоящие чудеса. Наводился Мухтар отменно. Павел успевал поразить шесть несущихся на него на полном скаку вертушек, и не просто поразить, а реализовать принцип один выстрел один труп. Каждый снаряд из его орудия прилетал в энергоячейку вертушки, и моментально выводил из строя машину пришельцев. Именно невероятные результаты стрельбы Павла убедили бойцов роты в необходимости рискованных вылазок за стены заставы. Стрельба окончена. Боеприпасы выгрузить, отдал команду Павел с удовлетворением, просматривая на мониторе результаты бойцов. Вполне прилично отстрелялись. До кадровых военных они, конечно, ещё сильно не дотягивали, но в оayak пилотов и готовили по 5 лет. С огневого рубежа послышался ляск и грохот. От пушек отстёгивались контейнеры со снарядами. Полковник ещё не полностью доверял навыкам своих подопечных, поэтому нахождение боеготовых МКП на территории заставы разрешалось только на время реальной тревоги. «Прошу разрешения пополнить боекомплект и продолжить тренировку!» Сквозь серию однотипных докладов в духе «Стрельба окончена» пробился взволнованный голосок. «Так, и кто у нас тут дисциплину нарушает?» Ну, конечно же. Система служебного подсказала Павлу, что отличилась кукла: отставить, сдать боекомплект и в казарму. Павлу было знакомо поведение новичков, дорвавшихся до практических занятий. Перегорят, вымучают себя на тренировках, а в реальном бою потом носом клюют. "Прошу разрешения продолжить тренировку", упорно толдычила девушка. Павел двинул Мухтар вдоль выстроившихся бойцов и, подойдя к МКП кукле, Резко развернулся и заглянул лицо в лицо, а потом вызвал данные о стрельбах на внутренний экран и обалдел. Девчонка-то, оказывается, заняла третье место, сразу же за ним и Березовым разместилась. Вроде бы надо и похвалить бойца за выдающиеся достижения, но за непослушание стоило бы принародно наказать. Разрешите продолжить занятие в персональном порядке. На персональном канале объявился старшина и уже менее официальным тоном Березов добавил: — Позвольте заняться, товарищ полковник. Этот алмаз требует огранки. — Хорошо, — уже на общем канале ответил старшине Павел. — Проследите, что вы после занятий боец приполз в казарму на карачках. Тренировка с полной выкладкой. — Есть с полной! — почти что хором ответили девушка и старшина. Оставив МКП в ангаре, Павел отправился в оперативный центр, и здесь его ждали хорошие новости. — Товарищ полковник, нашли! Поглядите, как раз то, что нам нужно! Замахал руками Уваров, привлекая внимание Павла к изображению на одном из дисплеев. «Что, чёрт возьми, там происходит?» Полковник смог разглядеть только клубы смога или дыма. «Сейчас ветерок подует, и увидите». «Может, лучше стрекозку передвинуть?» — спросил Павел, любуясь на белые узоры из пара, сквозь которые едва было видно землю. «Нельзя! Дрон и так висит слишком близко. Мы уже парочку во время разведки потеряли», отрицательно покачал головой Уваров. Природа смилостивилась над наблюдателями и послала лёгкий порыв ветра, разметавший стелювшуюся над землёй дымку. Однако Павлу происходящее на экране от этого понятнее не стало. Пришельцы умудрились соорудить попёрёк русла реки запруду. Вдоль берега лениво летали несколько вертушек, причём они там не променад с любованием на окрестности совершали. Время от времени одна из вертушек останавливалась и стреляла, решив читом лазером прямо в воду. поднимаясь с поверхности реки огромные столбы пара. Что они делают? Мы, Марина предположила, что избирательно уничтожают какой-то вид рычной фауны, ответил Павлу Уваров. А зачем? Павел заранее знал, что лейтенанту нечего будет сказать в ответ. Вопрос больше был риторическим. Много из того, что творили пришельцы, оставалось за гранью человеческой логики. Ладно, мы этим сволочам рыбалку-то пообломаем. Сколько их там? пятера сменяется раз в 3 часа. Уходят к П2, оттуда приходит свежая партия. На перезарядку, скорее всего. Павел на секунду задумался. Маршрут, по которому сменяющаяся пятёрка отходит от следили? Конечно, из-за этого мы стрекосы потеряли, слишком близко к пирамиде подобрались. Но зато вот. Летенант перешёл к вертикальной голопроекции, на которой отображалась карта местности, и ткнул пальцем в слегка изломанную красную линию. которая связывала берег реки и объект П2. По этому пути они и возвращаются. Отлично. Делаем так. Отслеживаем ещё две смены. Если маршрут и время меняться не будут, начнём готовить операцию. 6 часов, как раз личный состав отдохнуть успеет. Говоря о личном составе, Пайл имел в виду и себя тоже. Командир, как никто другой, должен быть свеж и бодр во время боя. И оставив Уварова на дежурстве, Павел отправился в личные покои на отдых. За долгие годы службы у него выработалась чёткая привычка. Лёг на кровать, закрыл глаза, сам себе скомандовал отбой и... Стук в дверь. Пришлось вставать и натягивать на себя комбинезон. «Войдите!» — громко произнёс он, и на пороге появился Березов. «Как индивидуальные занятия прошли?» «Отлично! Девчонка растёт!» «А пришёл-то зачем? Растёт и молодец!» Слишком быстро растет. Я таких знаю. Да и вы, наверное, понасмотрелись. Ее злость подстегивает. На вертушек, но по большей части на себя. И если она на полигоне зубами скрижащит при виде мишеней, то представь, как у нее крышу в бою рванет. В первой же стычке героем станет, но посмертно. Что предлагаешь? Давай ее ко мне во взвод переведем. Так, старшина. Я гляжу, ваши индивидуальные занятия уже в слишком индивидуальные переросли. Да не в этом дело, Таня. Таня. Куклу зовут Таня. Старшина начал заметно волноваться, тем самым ещё больше усиливая подозрение Павла. Так вот, Таня, дочь ли моей ровесницы? Как ты вообще мог подумать, что мы этого, ну, того просто так займём? На тебе всё база висит. Тебе особо нenkaitсо с ней некогда. Она мне только один звод. Ровесница, говоришь? Павел прищурил один глаз и Березов, этот несгибаемый мужик из легированной стали, начал нервничать ещё больше. «Хорошо, забирай. Но если вдруг...» «Не будет никаких вдруг», — пообещал расцветший старшина. «Обещаю». «И замену не забудь мне прислать», — крикнул в спину радостно удаляющегося береза ополковник, думая, а не допустил ли он с этим переводом ошибки. Не позарился ли старый козёл на стройненькую девчулю, а полковнику просто по ушам проехался. С одной стороны, не должен, старая гвардия как-никак. должен же понимать, чем грозят шашни в условиях боевой обстановки. А с другой, та же самая обстановка его же и оправдывает. Насос апокалипсис, гуляй, пока жив. После этих невесёлых мыслей команда отбой сработала не сразу. Павел немного повертелся с боку на бок, прежде чем уснуть. Выдернули его из царства сна первые трели коммуникатора. Товарищ полковник, наблюдения закончили. Допортировал Уваров. Понял. Буду через 10 минут и Березово пригласи. Разработка самой операции заняла не больше 10 минут. Водные были очень простые: перехватить группу предположительно разряженных вертушек на знакомом маршруте. Точка для засады отбрасы людей находилась всего в 6 км. Быстрый марш, подготовка позиций, удар и отход. Но у варов со старшиной, пока ждали командира, проявили инициативу и разработали небольшое дополнение к плану. Рискованно, с <сострелец> мнением покачал головой Павел. Зато можем сорвать двойной банк, азартно возразил лейтенант. Павел перевёл взгляд на старшину. Риски есть, но если всё продумать, то сможем его свести к минимуму. Я бы попробовал, ответил ветеран. Хорошо, попробуем. Варов, поднимай резерв стрекос из леевобо, что-нибудь упустишь? ответил с головой. Есть ответить. Лейтенант отреагировал радостно. как будто ему отпуск внеочередной предложили. В первый раз, когда рота столкнулась с пришельцами, вертушки преподнесли неприятный сюрприз, продемонстрировав чудеса маскировки. Твари пустили первую кровь его подразделению, и полковник собирался им воздать со сторицей, отсыпать месть из горкой. Казалось бы, как можно спрятать махину МКП на открытой местности? Как можно закомуфлировать эту небольшую ходячую горку? Однако и без загадочных технологий пришельцев земным инженерам было чем гордиться. Помимо маскировочных накидок, на базе, которую Хмарина создала кольчугу, на складках базы лежало ещё несколько средств для снижения заметности. Там были даже куклы для развлечений, надувные ростовые фигуры МКП. Нанесённая на их поверхность металлическая пыль и собственный источник термального и электромагнитного излучения делали обманку крайне привлекательной для радаров. и систем наведения противников, который с ней и разликался, тратя на куклу время и боеприпасы. Однако Павел не был уверен, что такая штука сможет провести продвинутые технологии пришельцев. Он ведь и сам мог их оценить. После подключения нейронной связи улучшенный чужаками сканерный массив начал передавать информацию прямо в мозг пилота, и Павел поразился, насколько бедны по диапазону ощущений органы чувств человека. Мухтар же давал ему возможности о которых можно было только мечтать. Хочешь услышать ультразвук? Правильно выставив настройки, можно было писк комара за 100 метров уловить. МКП стал способен видеть электромагнитное излучение в широчайшем спектре, определять температуру и даже массу со скоростью почти любого объекта дистанционно. И всю эту гамму чувств Павел благодаря нейросвязи ощущал буквально всей кожей, видел и слышал глазами и ушами. Но обмануть чужаков попытаться стоило. На войне ведь как? Или хитрость с коварством включай, или своих людей на убой топоми гони, не считаясь с потерями. Павлу по душе был первый подход.